Отслужил долгую службу солдат Взял себе в награду старый барабан Да и пошел, куда глаза глядят Эх, шел солдат, шел Вышел на лесную опушку. Видит, стоит посреди опушки избушка. И вроде бы кто это в ней плачет. Заглянул солдат в избушку, а там девчушка сидит возле печурки и слезы утирает. плачешь, маленькая. Страшно. Останусь я сиротой, дяденька, одна бедую. От слуги царские корову вели, козу забрали. Жалко стало солдату сиротку. Уложил он ее на лавку широкую, укрыл шинелкой походной. Эш, злые дни! Сироту обидели. Поспи, дочка. Тепло тебе? Тепло, дяденька. Уснула девочка. Лег спать и солдат. А как взошла луна над лесом, заглянула в избушку баба Яга. Огляделась старые по сторонам, Увидала сиротку и шасть к ней. Но проснулся тут старый солдат. Ты куда, бабуся? Не мешай, не мешай! За своим пришла моя девчонка отдать. Ты еще чего? Ах! ой берегись солдатик ой меня сторониш я ведь родители ты ее мать со чсом извела мне это <мех> колдовать <мех> ее научу Извредает Настоящий колдю не станет, а? Щелкнула баба яга своим пальцем волшебным Во тьме светящемся Откуда не возьмись Появился на поляне конь Грива серебряная, копыта золотые Глянь, какой, а? Не простой конь, а? Колдовской! О! Берешь коня, а? «Берешь? А, а девчонку сюда, сюда, девчонку!» «Беру, подходящий!» Исхитрился солдат, схватил бабу-ягу за шиворот, да и бух в мешок! А на палец ее волшебный рукавицу напялил, чтоб не светился почем зря. О, солдат, пожалей на шух. горе не беда. Ай да, ночь коротка, а дел много. Сел солдат на коня колдовского и полетел над лесами, да над полями чистыми. Прилетел солдат в рощицу березовую. Мешок с бабой Егой на ветку повесил. Остынь, бабуся! А коня колдовского расседлал, ну, а привязывать не стал. И ты отдохни, милый, хоть и волшебный ты, а и тебе погулять отдохнуть надо. Побежал конь во чистом поле, а солдат зашагал ко дворцу. Слово и дело к царю-батюшке! Пропустила стража солдата во дворец. Царь же в это время сидел на троне и дремал. Ваше величество, тревога! Сиротку малую в вашем царстве обижают. Слуги ваши корову увели, козу забрали. За колдуньями недогляд, лихо действуют. Из ума выжила а? «Да если я обо всех обиженных думать буду, тревога!» «Такому царём быть не должно!» Покосился царь на солдата глазками сонными. «Убра!» Схватили слуги царские солдата и бросили в осыру темницу, За слово праведное, за дело доброе Обнял солдат свой старый барабан Эх, друг мой верный, товарищ старый Не вышло наше доброе дело И нам пропажа, и сиротке печаль Эх, горе не беда Постучу маленько, оно и веселей станет Но случилось тут диво дивное Начал барабан сам по себе плясать А палочки сами собой дробь и стучи Это еще что? Поднялся во дворце шум несусветный Все барабаны, что при дворе царевом были Разом с места сорвались И давай плясать да приплясывать Дремал царь, дремал Да под конец и он не вынес грохоту такого. Кто? Где? Кого? Кто? Подбежали к царю слуги. Давай докладывать честь по чести. Ваше величество, все барабаны бьют, как бы э -э -э, солдатскую правду подтверждают. Ваше величество, царица-матушка пробки для ушей требует, дочки в истериках, сынки все... На горшки Дайте приказ, ваше величество Стрелять по барабанам По барабанам! Прибой! Бросилась стража в темницу Унимать солдата Но солдатик это нашего Голуби руками не возьмешь Стой, мужики! Тоже говорю! А у нас так Если друг гуляет, ему не мешай! Раскредял солдат стражу царцею по углам, а сам из темницы на волю рванулся. А во дворце-то царь уж не может более бою барабанного слышать. Да отдайте вы ему козу, заступнику этому. Я здесь, Ваше Величество, я здесь. Отдали слуги царские солдату и козу, и корову. Тут еще курочка рябовала. Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа. Так-то, царь. Так-то. Вернулся солдат в рощицу, а конь колдовской его уж у березки дожидают. Ну, а тебе на волю пора. Помогли мы, сиротки, рада будет. Гуляй! Слушай меня, солдат. Открою тебе тайну. Открою за доброе твое сердце. Живый отец с матерью девочки заколдовал их Злая колдунья. Молчи. Уморю. Только мокрое место останется. Неужто не скажешь. Да и то страшно небось. Покажу тебе колодец заброшен. Не утерпела тут баба-яга. Сбросила рукавицу с пальца волшебного. Из мешка выскочила. На коня запрыгнула. Смолкри навеки. Обернулся конь студеной водицей, ручейком серебристым. — Ах, <свят> и нудная ты, бабуся, а ведь я щелкнуть могу! — И ты как, а? — А вот Снова схватил солдат старуху и в мешок ее. Только на этот раз веревочку-то он уж потуже затянул. — Ах! Чуть не испугался Подошел солдат к ручейку серебристому Набрал в ладони студеный водица да ну, спасибо тебе, себя не пожалел Отыскал солдат колодец заброшенный Так И вот так Крепко держит землица сырая Еще вот так шли из колодца добрый молодец и девица красная. А то и были сироткины родители. Заколдовала их баба яга. Но теперь-то конец пришел колдовским чарам. Ох, рада же была девчушка папе с мамой. Спасибо тебе, солдат! Поклонился служивый, ус покрутил И пошел своей дорогой А дорога-то у солдата Длинная